Иван Лагунин Белый маг Книга первая Пролог Давненько мы не виделись, Джо, а? От этого мягкого баритона меня едва не вывернуло наизнанку. Воспоминания о нем были свежи, словно я видел его вчера, хотя на деле прошло не меньше тысячи лет. Ответил я, с трудом удержавшись, чтобы не прибавить пару проклятий. Но в моем положении это было не лучшей идеей. Да, где-то около того. Ты неплохо сохранился, почти не изменился. — Это несложно, когда лежишь во льду, Гадмион. — Я рад, что у тебя осталось Чувствую юмора. — Ну, хватит. Мы здесь не для того, чтобы предаваться воспоминаниям, а былом. Вмешался новый женский голос. Высокий и звонкий. Лайда. И тут же включился свет. Вернее, мне вернули зрение. Я впервые за тысячу лет увидел что-либо, кроме темноты. И это что-либо снова оказалось тьмой. Правда, тьмой много более обитаемой, чем видел прежде. Я висел в космосе. Вдалеке посверкивали звезды, клубились туманности и зияли темными провалами черные дыры. Моих собеседников нигде не было видно, но им и не нужны были бренные тела, они были богами. «Так, а для чего мы здесь? Зачем вы вытащили меня из темницы? Чтобы понасмехаться?» — вопросил я. «Быть может, кое-кто из нас... «Кого ты особенно задел? И хотел бы этого!» Вступил третий голос, хриплый и дребезжащий. «Но у нас есть дела поважнее!» Он замялся. «Постой! Вам что, нужна моя помощь?» Искренне удивился я, а потом вдруг захохотал. Громко и безудержно... Вытряхивая через смех боль и одиночество тысячи лет Присмеялся «Перейдем к делу или желаешь вновь в ледяной гроб?» Я заткнулся В ледяной гроб я больше не хотел «Да, у нас проблема И так уж вышло, что у нас не получилось решить ее нашими методами» А посланные эмиссары словно канули в лету, и кое-кто из нас для новой попытки внедрения предложил использовать тебя. Кое-кто? Лайда? Буду честен. Я был против. Но голосов за твое временное освобождение было больше. Демократия. Самая тупая система, какую можно представить. Покончив с тобой, мы решили, что больше не потерпим Смутьянов. Во имя дела света мы очистили наш сектор универсума от всякой швали. Так, Ниль что тысячелетие разъедало тело Вселенной, была, наконец, сожжена в очищающем пламени. Сколько пафоса-то! Мы уничтожили твоих мерзких союзников во всех известных мирах. В гробу я видал большую часть из них. «Попал даже чергород!» «А вот это скорбно!» «Мой бедный друг, и до тебя добрались эти ублюдки!» «Да что там говорить! Мы выжгли даже черные замки Абдара!» «Не верю! От слова совсем! Ха-ха!» На моей памяти их выжигали трижды. Но через какое-то время черные старцы снова возводили стены из черного мрамора. Видимо, пафосные завывания старпера надоели не только мне. «Сугар, давай к делу!» — прервала старика Лайда. «К делу...» «Так вот...» Мы зачистили делать тьмы во всем нашем секторе универсума. Но кто мог подумать, что в то время, как наши армии уничтожают чудовищ на окраинах мироздания, гниль проникла под сердце. «Наивный старикашка!» «Только так и не иначе!» «Тьма вечна, и она всегда найдет лазейку через самые прочные, сверкающие латы света!» «Кельтарион, он предал нас!» «Ударил в спину!» «Ударил прямо в сердце!» «Что?» тут уж и я не удержался от удивления это смазливый подлиза сколько я его знал он вылизывал задницы сугару и его шейки так тщательно что временами не мог найти свой язык да мой верный ученик тот в ком я не сомневался как не сомневался в вечном горении звезд Тот, кто прошел со мной все пути изгнания, кто стоял подле меня, когда я свергал вас, детей тьмы в яму Дуропа, и он предал. Хм, признаться мне даже интересно, что же этот подлиза совершил. Он украл ключ. Вместо вдруг притихшего Сугара, ответила Лайда. Я нахмурил несуществующие брови, не сразу поняв, о чем идет речь. «Ключ? Какой ключ?» «Тот самый ключ». Мне потребовалось почти минута, прежде чем я понял, о чем говорит Лайда, после чего душащий разум гнев всклокотал во мне темной волной. «Ах вы, суки!» выдохнул я, когда знание, наконец, коснулось моего разума. Уж не ты ли, Сугар, твердил, что измерение древних теперь недоступно на веки веков? Ты же, гад, мне в глаза говорил, что уничтожил ключ. Попридержи язык, падший. И не подумаю. Теперь понятно, где вы взяли столько силы. Ой, седалище их натура. Какие же вы твари! Подсасывали силу у древних. Хватит, Джо. Мы здесь собрались не для того, чтобы выслушивать твои оскорбления. Я мадуропа а я бы с удовольствием предавался всему процессу часами. Нет! Ну какие же твари! Дело света зачистили мироздание, а сами все это время пили запретные силы тех, кто был прежде нас. Страшно представить, что может натворить ключ в руках. Не того человека. Ага, я уже видел, что он натворил в руках не тех богов. На некоторое время воцарилась тишина. Ублюдки давали мне время переварить полученную информацию и успокоиться. Успокоиться и впрямь не помешает. Гнев на великую пятерку, что присвоила себе право судить, кто достоин жизни, а кто нет, грозил затопить меня всего. Кстати, судя по всему, со мной говорят лишь трое — «Где же Селтик и Азор? Посчитали, что я не их аудиенции?» Я глубоко вздохнул, выдохнул. «Продолжайте!» «Кельтарион бежал!» Продолжила за Сугара Лайда. «Бежал и спрятался, да так хорошо, что мы не могли найти его на протяжении десяти лет. Но все-таки нашли». Он прячется в одном удаленном скрытом мире. Этот мир называется Герой Энроя. Какое дурацкое название. Ну и в чем проблема? Это вложенный мир. Он находится внутри другого мира под названием Земля. Земля. Что-то знакомое. Кажется, я бывал там когда-то. — Все равно не вижу проблемы. Найдите его богов. Надавите как следует. — Ты можешь заткнуться, Джо, и просто послушать, — рявкнул Гадмион. А я внутренне улыбнулся, всегда любил его доводить. — Мы не можем на них надавить, потому что у этого мира нет богов. Вернее, есть. Но они... Живот лишь внутри. Они...» — замямлил Сугар. «Мы не можем на них надавить, потому что этот мир создали смертные», — перебила его Лайда. «Что?» «Сказать, что я удивился?» «Ничего не сказать». «Создали и отдали его в руки...» — Черт побери, я даже не знаю в чьи... в руки конструкта. Они называют его искусственным интеллектом. — Они называют этот мир игрой и, похоже, сами не понимают, что создали. — поддакнул Гадмион. — Но не это главное. Главное — Кельтарион в нем. И он ждет нас. — Нет. «Он ждет тебя!» «Отыщи предателя и верни нам ключ, и ты будешь свободен!» Резюмировал Сугар, и я почувствовал устремленное на меня внимание. «Ха-ха! Насколько? На два часа или меньше? Я что, похож на идиота?» «Никто не считает тебя идиотом!» Ласково проворковала Лайда отчего изнутри снова поднялось желание взять ее тонкую нежную шейку с бархатистой кожей и свернуть ее в бараний рог. — Мы поклянемся. — Ты покинешь наш регион универсума. Мы переправим тебя в новые миры. — Чтобы я там почетно сдохнул. — Это уж как повезет. Во всяком случае, ты будешь там на свободе. А уж сможешь ли отгрызть себе место под солнцем? Целиком твоя забота. Хм. На самом деле предложение было неплохим. Новые миры цепи новосозданных вселенной пространств. Фронтир известного универсума. Молодые боги-владыки хаоса древние, всплывшие из пучин времен расы. Осколки падших империй. Там действительно не сладко, но я буду там свободен. И кто знает, не вернусь ли однажды к бывшим врагам с новой армией? Если только они не найдут способ меня прокинуть под конец. Вы не боитесь, что, получив ключ, я пошлю вас куда подальше, или и вовсе. Не сдюжу против Кельтариона. Насчет первого ты также принесешь клятву. Неруши мою клятву на клыках драконов времени. А насчет второго. Ты всегда был последний, сволочью, Джо. Но никто и никогда не сомневался в твоих силах. Думай. «И дай нам ответ!»